В течение лета рождается несколько поколений. Самцы по-прежнему отсутствуют. Только с наступлением осени из неоплодотворенных яиц выведется два вида крылатых самок, не очень похожих друг на друга. Одни из них отложат более крупные яйца, из которых вылупятся самки, из более мелких яиц, откладываемых другими, выведутся самцы. И эти яйца, конечно, развиваются партеногенетически. Только с появлением самцов наступает половое размножение. Какого пола бывают животные, выросшие из партеногенетически развившихся яиц? На примере филоксеры мы видели, что и самцы, и самки. Еще более многочисленные случаи, когда... Партеногенетическое развитие дает одних самцов. Состарившаяся пчелиная матка, израсходовав весь запас полученный ею при спаривании спермы, откладывает яйца, из которых развиваются только трутни. Нетрудно понять целесообразность этого явления для сохранения вида. Появление трутней именно в этот период должно обеспечить оплодотворение молодой пчелиной матки. Многие животные могут совсем обходиться без полового размножения. Было проведено специальное наблюдение за одним из видов мелких рачков, продолжавшиеся 28 лет. За это время получили 124 поколения, причем ни разу ни одного самца не нашли. Все 124 поколения рачков были получены партеногенетически. Такой же постоянный. Партеногенез наблюдается у некоторых видов муравьев, пилильщиков, орехотворок и других насекомых. Все поколения этих животных состоят только из самок, самцы у них отсутствуют, а если иногда и появляются, то бывают дефектными и в размножении никакого участия не принимают. Не следует думать, что Партеногенез присущ лишь очень низкоорганизованным животным. У нас в Армении живут шесть подвидов скальных ящериц. Для трех из них до сих пор не удалось обнаружить самцов. Самки этих подвидов откладывают неоплодотворенные яйца, которые способны развиваться партеногенетически. Особенно интересной формой партеногенеза является педогенез. А трогательно нежных личинках Галловых мух, съедающих свою мать, уже говорилось. Другой любопытный пример педогенеза относится к сосальщикам, паразитирующим на рыбах. У них в теле матери из единственного находящегося там яйца развивается зародыш, а в нем, в свою очередь, партеногенетически развивается другой в теле которого возникает зародыш третьего поколения и так далее одновременно развивается пять поколений, вложенных друг в друга как куклы матрешки. Лишь представители шестого поколения достигают половой зрелости. Возникает вопрос: только ли женская половая клетка способна к партеногенетическому развитию? Оказывается, что и сперматозоидом Также в какой-то мере присуще это свойство. генетическому развитию сперматозоида препятствует отсутствие в нем необходимого запаса питательных веществ. Поэтому гораздо лучшие результаты получаются при оплодотворении нормальными сперматозоидами без ядерных обрывков яйца. Здесь сперматозоид находит большой запас питательных веществ. Что и обеспечивает его развитие. У морских ежей были получены мелкие зародыши при оплодотворении безъядерных обрывков, равных по величине одной тридцать седьмой части целого яйца. Поскольку партеногенез такое обычное явление, попробовали вызвать его искусственно, для этого пользовались теплом и холодом. Ультрафиолетовым и радиоактивным излучением воздействовали кислотами и щелочами, гипо- и гипертоническими растворами, растворителями жиров, алкалоидами и другими веществами.